Но еще один форум. Мы, как вы уже поняли, мы много времени проводим в интернете. 90% времени, конечно, это порно-сайты. Но иногда заходим на нормальные ресурсы. Вот форум, в котором люди, которые отдыхали летом, общаются друг с другом. Из интернета отзывы о летних отпусках. Очень понравился московский зоопарк. Отдыхали там с сыном две недели. Сообщение. Россияне! Айда в Болгарию отдыхать все сразу. Будет весело. Сплавлялся на плотах по Чусовой, кайф. При прохождении порогов, правда, уносит стаканчики. Но если их привязывать, то полный кайф. Отель Шерше Альфам в Египте, навороченный, только почему-то на втором и пятом этажах насрано перед лифтом. Причём всё время обновляется. Я так понял, что это такая фишка специальная, чтобы русские себя как дома чувствовали Отдыхал в Индии со своей тёлкой Не рекомендую Капризная истеричка Съездил по путёвке, всё включено за 900 баков А выпил на 2 300 Реально, пацаны? Всем советую, в Турции брал скутер на прокат и гонял в Россию за пойлом Быстро идёшь его. И последняя запись этого форума Конный маршрут по Алтаю это круто. Отправил туда жену 2 месяца назад, отдыхаю по полной. Ну вам вот. того же желаем. Мы желаем вам всем хорошо отдыхать. На сегодня мы закончили наше чтение. Аплодисменты журналу Красная Бурда.